Глава седьмая, в которой Иван-дурак ломает меч, и это приводит к непредсказуемым результатам. Рассказывает доктор Ватсон. «Признаться, манера Кубатая забираться в книги, названий которых мы не знали, несколько пугала меня. Вот и на этот раз Холмс, не споря, загрузил под шкаф книжный томик. Мы влезли в магический шкаф, подождали минутку — Иванду успел сменить дикарский кинжал на огромный меч. Видно, недоброе предчувствовал черный великан. «Пора, пожалуй», — решил Кубатай, открывая дверцу и выпрыгивая наружу. Мы услышали плеск и басовитый возглас. ой И все это в кромешной тьме, царящей снаружи шкафа. «Я иду на помощь!» С этим криком Смоленин выпрыгнул следом. Потом тяжело плюхнулся и ванду, и мы услышали его невозмутимый голос. «Что разлеглись-то? Посереть лужи, а? Еще мудрецы! Хуже детишек малых! Глаз да глаз за вами надобен!» Осторожно выйдя из шкафа, мы оказались по колено в мутной холодной воде. Была ночь. Несколько звезд робко светили в разрывах туч. Шкафа за нашими плечами больше не было. Мрачноватый мирок. Холмс поёжился и порылся в карманах. Трубочным зельем побалуюсь, сразу уютнее станет. Держась за руки, как дети, лишь огонёк в трубке Холмса служил нам ориентиром, мы пошли вперёд. «Очень это обидно, что я в луже промок», — сказал Смоленин. «Вот кто знал, куда и как? Сколько прошли, а ещё такую лужи не встретили? Чудно». Кто здесь живет-то в глухомании этакой? «Это еще не глухомань», — возразил Кубатай. «Вон недалече как бы свет теплится. Люди здесь живут, может, еще кто. И мы уж давайте, друзья, маскировку соблюдать. А заодно помните, я снова не Кубатай, а Кубату. Осторожность нужна». Мы шли в сумраке. Темнота густела позади и спереди, но скоро вдали замерцали огни. Крутой косогор заслонял мутное небо, а внизу раскинулось большое селение. Туда мы и поспешили в надежде на жаркий огонь, стены с крышей и дверь, отгородиться от ночи. Вскоре мы наткнулись на запертые ворота. Впрочем, рядом была сторожка, а в сторожке сидел человек. Он изумленно вскочил и с фонарем поспешил нам навстречу. «Кто такие? Откуда едете? Чего с собой везете?» Неприветливо спросил он. «Мы люди мирные, дела у нас у всех разные, добрались вот до вас», сказал Смоленин. «Я, например, Макс Моллетт. Чего еще-то?» «Да ничего, ничего, мы гостям завсегда рады», заверил его привратник. «Я-то еще не любопытная вы вот погодите, вас еще даймут расспросами. Уж подумаешь, старый горе полюбопытствовал. Нам нынче кто только не забредет». даже эти как их маленькие такие в поне придете так сами удивитесь привратник пожелал нам доброй ночи и мы прошли куба возбужденно зашептал слышали маленькие такие уж не о мальчишках ли он всякое случается вот как повезет и не встанешь от радости поддержал его макс молит не уж ты и отыщем детишек Я заметил, что говорить он, впрочем, как и кубату, стал вроде как по-другому. Видимо, сказывалась книга, в которую мы попали. Трактир, если приглядеться, обещал уют. Он стоял у дороги, два крыла его упирались в склон холма, так что окна второго этажа были сзади вровень с землей. Дверь украшала гордая вывеска. Горцующий пони. Содержит лавр-наркис. Кубатай неожиданно приосанился, стал словно бы выше ростом, и от фигуры его распространилась такая сила, что все мы орабели Не в добрый час попали мы сюда, друзья. Ох, и тяжкая же доля досталась жителям этого мира. Тьма сползает на землю. Кубатай ненадолго замолчал, потом встряхнулся и продолжил. «Впрочем, что нам с того? Пацанов выручим?» «Перекусим на дорожку и в ближайший шкаф». «Оно бы неплохо. Можно и за ужин не платить», — робко пискнул Смоленин. «Я согласно покивал, но Кубатай удостоил нас таким взглядом, что я отвел глаза, а бедный переводчик присел и неохотно проронил». «Можно и заплатить». И мы вошли в трактир. Навстречу нам пулей вылетел лысый краснолицый толстяк в белом переднике. В руках у него был большой поднос с грудой обглоданных костей. «Добрый вечер, добрый вечер, добрые господа!» — затороторил он. «Что угодно, чем услужить могу!» «Поесть, попить, поговорить!» — сурово ответил кубатай «Вы, господин Наркиз?» «Вот именно!» — обрадовался толстяк. «А зовут Лавр. К вашим услугам!» Поесть, накормим попить упоем поговорить заболтаем где дети перешел прямо к делу кубатай какие дети округлил глазки толстяк двое мальчик и мальчик стражник у ворот признался нам прошли дескать маленькие так то ж хоббиты расцвел в улыбке толстяк господа крол бренди зайк «Скромби» и «Накрученц». «Дьявол», — выругался себе под нос Кубатай. «Не люблю этот перевод». «Итак, Лавр, детей в трактире нет?» «Мальчик, конюх, девочка, посудомойка, поваренок». Начал перечислять трактирщик. Кубатай повернулся к нам. «Что будем делать, друзья? Вернемся?» «По какой такой причине?» Холмс прочистил трубку и пояснил. «Мы ведь отдохнуть хотели, а потом со свежими силами, за поиски». «Как бы оно ни вышло, чего?» — изрек Смоленин. Однако же уходить не покушав — дело скучное. «Шерлок верно говорит, можно и переночевать». Я представил себе уютный трактирный зал, пиво, мягкую постель, взмолился. «Давайте передохнем». «А ты, Ванду?» Кубатай решил выяснить мнение всех. Негр пожал плечами. «Сударь мой, Кубату, я воин и не стремлюсь к уюту. Стремление защитить малых и слабых — главное, что мной движет. Но друзья наши устали. Погреться, выпить, закусить — это все прекрасно». «Решено!» — махнул рукой Кубатай. «Лавр, комнату с пятью постелями и вкусный ужин». Через несколько минут мы уже сидели в маленькой уютной комнате и ели горячий бульон, заливное мясо, ежевичный джем, свежевыпеченный хлеб, вдоволь масла и полголовы сыра. Специально для Иванду принесли к рынку молока и тарелку с солеными огурцами. «Неплохо, неплохо», — бормотал Смоленин, прожевывая яство. «Только хорошо бы еще чего-нибудь домашненького». «Естественного. Консерву какую-никакую?» «Увы, не захватил», — с явным сожалением в голосе откликнулся Кубатай. «Если вас удовлетворят скромные достижения XIX века в искусстве консервирования...» Неожиданно велеречиво начал Холмс. «То ананасовый компот к вашим услугам». И он извлек из кармана небольшую жестянку. На мой удивленный взгляд, Холмс, потупившись, признался. «Да, милый друг, я часто беру с собой эти простые и сытные продукты. В лондонских доках, баскервильских торфяных болотах, провинциальных гостиницах, всюду они выручали меня». Нередко помогая ему в расследованиях, я испытывал невыносимый голод и был уверен, что и друг мой испытывает то же самое. Но я проглотил обиду. К сожалению, только обиду. Мы уставились на жестянку. Мы предвкушали вкуса ананасового сока. Мы поняли, что никогда в жизни не ели ничего вкуснее. Жалко лишь, что в трактире не оказалось консервного ножа. Первым за банку принялся сам Холмс. Повозившись пару минут, сломав перочинный нож и погнув вилку, он смущенно отдал консерву смоленину. «Как бы ее открыть, так или эдак?» Бормотал Смоленин, вертя банку. «Если бы поддеть хорошо или подцепить крепко». Послушав его с минуту, Иванду покровительственно хлопнул Смоленина по плечу, вынул свой огромный меч, нацелил его на банку и налег на рукоять. Раздался треск, звяканье ломающейся стали. И в руках Иванду оказался... Обломок меча. «Кладенец!» — убитым голосом запричитал негр. «Кладенец! Любимый меч, кейсеролом даренный! Ох!» Схватив злополучную банку, он метнул ее за окно. Потом сел, баюкая в руках сломанный посередке клинок. «Не горюй!» — постарался утешить его кубатай «Всякое бывает. Есть здесь один герой, Арагорн. так ему сломанный меч целое королевство принесет. «Как это?» — скорбно прошептал негр. «История долгая», — задумчиво произнес Кубатай. «Да что еще делать после ужина, как не байки трепать? Расскажу». И он пустился в долгое повествование о каком-то кольце, малорослом народце-хоббитах, злом чародеи Сауроне и прочих сказочных ужасах. Я, признаться, не слушал. Подрёмывал, глядя на пыхтящего трубкой Холмса, пылающий в камине огонь, выковыривающего грязь из-под ногтей Смоленина. «Вот так всё и закончится», — громко объявил Кубатай, разбудив меня. Иванду, подавшись вперёд с полуоткрытым ртом, смотрел на генерала. Тихо произнёс. «Да это... это ж покруче кощее будет!» «В какой-то мере», — признал Кубатай. «Дела...» — Иванду уставился на сломанный меч в своих руках. «Может, выйдем в общий зал, с народом пообщаемся?» «Зачем?» — забеспокоился Кубатай. «Ну, обидно все же, в такой книжке интересно побывать, а ничего толком не увидеть». «Пойдем». Я неохотно вылез из кресла и последовал за спутниками. В зале собрался самый разнообразный и пестрый народ. Я разглядел посетителей, когда глаза привыкли к тамошнему свету, чтобы не сказать полутьме. Лавр Наркис разговаривал с какими-то коренастыми, крепкими мужичками, похожими на лондонских угольщиков. Кубатай шепотом сообщил, что это гномы, но я ему не совсем поверил». Кроме гномов и людей сельского обличья в зале толкалось немало невысоких, бойких, говорливых парнишек. Вначале я принял их за местную молодежь, потом увидел, что босые ноги молодежи покрыты густым слоем шерсти, и обомлел. «Это они есть», — тихо объявил Кубатай. «Кобиты, им и предстоит с врагом бороться». «Таким малышам...» Иванду недоверчиво глянул на Кубатая. Что творится? Что творится, а? Мы сели за пустой столик в углу и принялись попивать кисловатое пиво, разглядывая компанию хоббитов, рассказывающих какой-то вздор местным завсегдатаям. Чем дальше, тем больше умилялся Иванду. Какие они славные, верно? Точь в точь как кролики, что мне в детстве маманька подарила. Ох, пропадут же они. «Ох, пропадут!» «Не бойся», — успокоил его Кубатай. «Им поможет Арагорн». «А...» — слабо донеслось из-под стола. «А... я... Арагорн... всегда поможет». Мы в ужасе уставились под стол. Там в пивной луже валялся крепкий, загорелый, дочерно-человек. Делая слабые попытки подняться, он пьяно улыбался нам. ты кто Ошалело спросил Кубатай. «Ара... Ара... Арагорн, вот, руку дай. Не надо, я сам». «Где твой меч?» Возмущенно спросил Иванду. «Меч?» На мгновение глаза Арагона протрезвели. «Да, был. Я его гномом на пиво сменял. Все равно <плёк> сломался. Мой меч, что хочу, то и делаю». «Тебе же пора хоббитов выручать!» — прошипел Кубатай. «Очнись, герой!» «Хоббиты!» Арагорн наперся об пол. «Да, помню, помню. Так что, мы будем хоббитов спасать так и останемся под столом?» И с этим риторическим вопросом Арагорн блаженно щурясь погрузился в сон. Дальнейшие попытки его поднять выдавили из бедного героя лишь жалобную фразу. «Враг то и дело ставит мне ловушки. Тяжко. Темно». «Да...» — мрачно сказал Кубатай. «Арагорн — потомок славного рода, спился». «Древнее золото редко блестит». Яна прокомментировал арагорн с под стола. «Беда! Кто же Хоббитов спасет?» С мукой в голосе вопросил Кубатай. «Я!» «Кто?» — взвился Кубатай. «Кто сказал я?» «Я Иван Дурак, русский богатырь!» Гордо ответил Иванду. «Иван, но ты не можешь! Ты настоящий!» Скричал Кубатай. Иван пожал плечами. «А кто разберет, где настоящие, а где придуманные?» «Холмс, ты сможешь?» Холмс покачал головой. «Вот так-то, Кубату. Ловите Кащея сами. А я здесь правому делу подсоблю. Все одно без кладенца я вам не помощник». «Иван, тут отсталость? Древность?» «Электричеств всяких и у нас нет», — твердо ответил Иван. «Так-то оно так, но вроде как и Русь защищать надо», — вступил в разговор Смоленин. «Да и дружки у тебя, как-никак». «Дураков на Руси немерено, найдутся защитнички, а друзья поймут». Иван был непоколебим. «Здесь бананов нет», — неуверенно заявил Кубатай. На мгновение Иван дрогнул, потом махнул головой. «Выйдюжу!» «Иван, но в конце-то концов ты же негр!» Прибег к крайнему средству Кубатай. «Что ж, у каждого свои недостатки!» С этими словами Иван стащил с пьяного арагорно-зеленый в пивных пятнах плащ, набросил на плечи и твердой поступью направился к хоббитам. Спрессовываясь в крошечный платяной шкаф, стоящий в нашей комнате, Кубатай причитал. «Боже, как же так? Иван! Иван!» «Спаситель наш!» — хмуро подтвердил смолянин «Так уж повернулось да вывернулось, что спас, не продал». Я закрыл дверцу шкафа и открыл ее вновь уже в библиотеку кощеева замка. Кубатай на четвереньках выпался с шкафа, сел у поредевшей книжной стопки и сказал... «Если бы вы знали, Холмс, как мы обязаны Ивану? Если бы не он!» «Скопытились бы мы, верняк!» Смоленин пристроился рядом с куботаем и грустно добавил. «Князь-то собака киевская, падла пустозвонная, приказал Ивану найти нас. Порешить хотел, козёл». И вот что рассказал Смоленин.